Именно тогда ему и пришла в голову мысль, если ядерные реакторы способны взрываться с такими тяжелыми последствиями, то почему бы не создать оружие, которое физически будет повторять конструкцию ядерного реактора? Ведь в отличие от технологий изготовления ядерного оружия технологии в сфере мирного атома не являются запрещенными. Можно легально их изучать и развивать, камуфлируя создание атомной бомбы под изучение проблем безопасности ядерных реакторов. Вскоре он пришел к выводу, что современный мир полон мерзости и грязи, принял радикальный ислам и совершил хиджу, то есть выехал на территорию, где действовали законы шариата. Там он познакомился с людьми, которые убивали по несколько тысяч человек в неделю и проявили горячий интерес к тому, как можно убить несколько тысяч или несколько десятков тысяч человек за одну секунду. Используя накопленные знания, Гор разрабатывал несколько конструкций простых взрывных устройств, которые при своем использовании физически повторяли бы рисунок катастроф, случившейся на Чернобыльской АЭС. В числе прочего, он разработал бомбу, в которой делящиеся материалы, соли плутония-239, были упакованы посредством растворения его в обычном полиэтилене для удобства обработки и транспортировки. Мощность подобной бомбы могла составлять одну-две килотонны. Последним его творением была термоядерная бомба мощностью до 50-70 килотонн, которую можно собрать не имея особо контролируемых технологий. Для изготовления термоядерного устройства ему были нужны две вещи. Реакторный плутоний, бериллий и технологии его обработки. Ему нужны были бериллиевые линзы сложной формы. Но все необходимое он планировал получить на территории ненацистской Украины, создав от 50 до 100 самодельных термоядерных устройств. Потом он планировал перебросить их в точки закладки и начать ядерный джихад. Институт, который способен обрабатывать детали из берилия горно нашел в Харькове, Там готовы были взяться за любую работу и совсем недорого. Сам берилли в виде легирующих добавок для металлургии они купили в Казахстане, используя в качестве прикрытия свои индийские контакты. В Индии мусульмане раньше были только в Кашмире, но в последнее время все больше индусов отказывались от традиционных религий и принимали радикальный ислам. Причиной этого было разочарование во власти способности что-то изменить, в сильно завязано на мировую экономику, в массовой безработице и безнадёге. Ислам в начале 21 века был тем же самым, чем коммунизм в начале 20-го, оружием для неспровержения основ. В Харькове его контрагенты по сделке, они не знали, кто он, да им было и наплевать, повели его в ночной клуб отметить. Там они пили харам, а потом пригласили девушек. Он никогда не был особо смелым с женщинами, да и кроме того, не хотел себя осквернять во время ведущегося им джихада. Не хотел пачкать свой иман контактными с падшими женщинами. Партнеры поняли его стеснительность своеобразно и пригласили для него еще и мальчиков. И вся эта мерзость... Продажная любовь кефир, пьяные, как свиньи, потерявшие человеческий облик, продажные кефиры еще раз укрепили его в мысли, что он на правильном пути. Кефиры – это неджес, грязь и нечистота. И нет ничего удивительного в том, что Украина в таком плохом состоянии. При куфаре, безверии, ничего другого и ждать не придется. Только когда на Украине, в других местах Европы, а потом по всему миру воцарится совершенство Таухида и не останется на земле ни одного клочка, где бы не славили Всевышнего, у которого нет товарища. Только тогда будет мир, покой и порядок, путь к которым лежит через ядерную войну. Теперь ему надо было раздобыть реакторный плутоний. Для каждого ядерного устройства задумано им типа Ему нужен был 1 килограмм плутония, хотя бы 60% чистоты. Плутоний-239 получить не так и сложно. Он содержится в отработанных топливных сборках атомных электростанций, а на Украине атомных станций было в достатке. Чтобы раздобыть плутоний, ему нужны были контакты с теми, кто заправляет в НАК, энергоатом Украины. Но прямые контакты с ними были невозможны, зато можно было выйти на них через Ступака, криминального бизнесмена, который создал собственный батальон. Участвовал с ними в АТО, а потом взял под контроль район Чернобыля. Ступак сказал, что выходы на НАК «Энергоатом» у него есть, и помочь он может, если его новый друг, представившийся, кстати, индусом, поможет ему. Гор был вынужден заключить сделку по покупке имевшихся на руках у Ступака высокорадиоактивных ядерных отходов составленных Чернобыльской АЭС и попросил найти еще графитовые стержни. Из них можно сделать обычную грязную бомбу с высоким уровнем заражения местности при взрыве. Попутно он выяснил, что познание Ступака в физике и химии Не дотягивают даже до стандартного школьного курса. Его рассуждения были на уровне, нахватанного по верхам в интернете. Не более этого. Впрочем, больше и не надо. Лучше, если этот идиот будет знать как можно меньше. Сейчас Гор стоял напротив боевиков ступака и ждал, пока подъедет сам босс. С ним было несколько человек, из уже имевшихся в Киеве исламского террористического подполья. Оно появилось всего несколько лет назад, потому что украинцы пригласили воевать в зону АТО боевиков из добровольческого батальона имени Джахара Дудаева. А те заодно организовали в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепропетровске нелегальные точки по подготовке боевиков и дальнейшей переправке их через Турцию в Сирию и Ирак в зону боевых действий. На Украине же было организовано нелегальное медицинское обслуживание раненых на джихаде боевиков, в том числе и полевых командиров ИГЭ. Выздоравливая, часть маджахедов, понимая, что на родине их ждет смертная казнь, знакомились с местными женщинами, женились и оседали тут. С местными экстремистами они испытывали общность взглядов. Разница была лишь в том, ради чего воевать. За Аллаха или за Едыну? В вопросах методов и средств достижения целей наблюдалось трогательное взаимопонимание. Короче, Аллах Акбар. Как уже было сказано, с Гором было только несколько человек. Но при этом Гор считал, что его люди сильнее всех этих, потому что его люди были закаленными в боях маджахедами, и для них смерть в бою означала шахаду то есть вознесение в высшие пределы рая и присоединение к шахидам на пути Аллаха, высшей награде от Аллаха, какую может получить человек. Для этих свиноподобных кефиров, неверных, смерть означала просто смерть. Ступак подъехал в кустарно перекрашенном хамере, но не военном, какие были в армии Украины, а гражданском, модели Х2. С ними были боевики из личного куреня. Так они тут Джамаат называли. Они пошли навстречу друг другу. Потом боевики охраны оставили ступака, и несколько шагов он проделал в одиночестве. Вы получили деньги? Спросил Абдала, не здороваясь. Да, увидел. Товар готов? Готов. Только есть проблема. Какая? Гор. Он же Абдала заподозрил неладное. Деньги. Я рискую слишком много, а зарабатываю слишком мало. Я выяснил, на этом рынке цены намного выше. Мы договорились. Эту партию можешь брать по старой цене. Новая будет дороже. Абдала подавил гнев. Насколько? Ответить ступак не успел потому что раздался странный звук, похожий на падение мешка, и ступак вдруг начал падать с недоуменным лицом, а во все стороны брызнула кровь. Аллах выкрикнул гор в сигнал тревоги. В следующую секунду в него попала пуля. Кер в свою очередь свой путь отхода потерял. Он планировал отойти примерно тем же маршрутом, каким пришел, рассудив, что сбить след сумеет. А сил, чтобы прочесывать огромную территорию, ни у какой банды не хватит. Это не кино. Винтовку он намеревался оставить. Какой смысл ее тащить? К тому же она местная, на ней написано, не для продажи. И это собьет с толку. Он так и не понял, что толком произошло. Выстрелил один раз, цель упала. Он передернул затвор, прицелился, но увидел, что тот, кого он наметил второй целью, Уже лежит. Точнее его к машинам тащат. А охрана с той, с другой стороны, Открыла друг по другу огонь. И им стало не до преследования. Кера ставил винтовку и побежал, Удаляясь от места перестрелки. Но почти сразу слитный звук Ни одного, ни двух нескольких моторов Заставил его рискнуть и выглянуть. Выйти из-под защиты деревьев, Чтобы понять в чем дело. Выглянув, Он увидел то, что увидеть никак не ожидал. Цепочку бронетранспортеров и хамеров в камуфляже, разбегающихся в разные стороны участников обмены. Украинская армия. Вот этого только не хватало. Только не это. Он прикидывал, что у него будет от пяти до восьми часов, чтобы выйти из-под удара. Сначала информацию доложит в штаб европейской разведки в Париже. Затем получат политическое одобрение из Брюсселя и начнут давить на Киев. Сколько-то времени потребуется Киеву, чтобы активировать свои силы безопасности. А как оказалось, у него и пяти минут не было. Полная задница, короче. Бандиты бежали по направлению к лесополосе. И он должен был прямо сейчас решать, что делать. Скорее всего, армия уже окружила зону проведения операции, поставленное кольцо. Может, кто-то из САС и выбрался бы, но не он. Ему надо уходить в город и оттуда пытаться связаться со своими шефами, чтобы те его как-то вытащили. Может быть, дали его приметы украинцам или что-то еще. И ему надо было разминуться с теми придурками. Вон теми. Кер развернулся и стартовал с места. Как он бежал? Он так никогда не бегал. Хотя нет. Приходилось В гребанных скаутах он не хотел подставлять свой отряд. Потом на площадке для регби. Это было давно. Он и не думал подбирать винтовку. Пистолет был при нем, а винтовка могла послужить причиной того, что по нему откроют огонь. Он все еще надеялся в случае задержания успеть выбросить пистолет и показать украинцам свою журналистскую карточку. Не пойдут же они на убийство журналиста, тем более если они хотят вступить в ЕС. Твою мать. Над головой прогрохотал вертолет. Он упал. Вот черт. заполошно огляделся. Никого. За его спиной колонна украинской техники тормознулась, видимо разбирались с чем-то. Грохот снова заставил его повернуть голову. И он увидел, как меньше чем в полумиле от него падает вертолет. Он уже зацепил брюхом за высотный дом, потом развернулся неуправляемый. Длинный хвост ударил по дому и оторвался. После чего весь вертолет начал с грохотом падать, переворачиваясь. Во все стороны полетели обломки лопастей несущего винта. Это был полный капец. Сзади раздался лай. Что это? Собаки. Керсноу снова побежал. Вертолет не загорелся. Близко к нему он подходить не стал. Тюзеля же был не в смятку, но кто там остался в живых, Кер не знал. Впереди была дорога, а на дороге какая-то перестрелка. Но какая непонятно. Может быть сдаться? Так ничего и не решив, он обошел дом и увидел с другой стороны, что серьезно поврежден ракетным ударом. Скорее даже не ракетным. Это наверняка что-то типа ракет «Гидро-70». Фасад был поврежден, часть балконной обрешетки обвалилась вниз. Пыль в основном улеглась, и что-то в этом месиве, земли, бетонной и сухой травы, привлекло его внимание. Скорее, это были какие-то ровные линии в изломанном месиве. Отбросив в сторону мешающий ему кусок бетона, он увидел поврежденный, но не сильно оружейный кейс. Став на колено, он открыл его. Винтовка. Перед ним лежала винтовка L115A3, стандартная винтовка британской армии. Каким чудом она здесь оказалась? Винтовка была в кейсе, сам кейс был поврежден, но сама винтовка была цела и просто просилась в руки. Рыжий любил свою винтовку, вспомнил он, и она не раз спасала жопы их маленького боевого патруля. Чет? Нечет? А хрен с ним. Он подхватил винтовку, бросив кейс. Рассовал по карманам репортерского жилета пачки с патронами. Зацепил лежащий рядом рюкзак, мало ли что там, и, пригибаясь, побежал дальше. Ему надо было укрыться в застройке, пока тут не начали прочесывание. А там? А там хрен знает, что будет. Но человек с винтовкой и человек без винтовки – это два разных человека. Припять, Украина. 3 мая 2021 года. Чисто! Я перебежал через улицу и занял позицию в здании. Конечно, лучше иметь для таких дел автомат, но если его нет, то и пистолет сгодится. Чисто! Пошел! Спец я перебежал через дорогу, И я в очередной раз подивился, какая сила спрятана в этом невзрачном человеке, с навеки въевшейся под кожу угольной пылью. «Бронетехника справа, быстрее!» Спец вломился в подъезд. На улице заходила украинская бронетехника. Я слышал рев дизелей. Спец выглянул и тут же спрятался. «Худо дело!» «Пошли!» «Что там?» «Коробочки!» «Буцефалы!» «Хуже нет!» «Пошли!» Что такое буцефало я знал. В 90-е и нулевые Украина вела обширные работы по модернизации БТР-80, фактически создав новую машину на ее платформе. У нас с этим дела обстояли хуже. Мы потеряли время на разработке БТР-90, которые так и не приняли на вооружение, и только потом начали разрабатывать и модернизировать БТР-80 и совершенно новый бумеранг. Крайний вариант БТР-4МС уже совсем походил на швейцарскую пиранью. Даже внешне с прямленным носом, но главное было не в этом. Украинцы избавились от родового порока советских БТР, выхода по бокам, сделав нормальный выход сзади и поставили очень приличную систему вооружения. Необитаемая башня, 30 миллиметровая пушка с термооптическим прицелом, как основной калибр. Такие машины быстро стали самым ненавидимым типом боевой техники, ВСУ. Ходили даже слухи, что у них есть система распознавания целей. Но это было не так. Просто если сравнить прицел БТР-70 и 80, какие были у ополченцев, и вообще прицельные системы старой советской техники и прицел Буцефала с французским, по-моему, термотическим каналом, это небо и земля. Я это знаю, потому что на занятиях в Красногорске мы разбирали, как выживать снайперу при насыщенности поля боя термооптикой. Занятия к стали вели офицеры практики, повоевавшие на Донбассе. Но буцефал или не буцефал? Идти надо. Мы пока валяли дальше. Нам надо было выйти к парку культуры и отдыха, доминантой которого было старое колесо обозрения и занять оборонительные позиции, дождаться подхода вертолетов. И тут я услышал тихое, но злобное рычание. «Собака!» Услышав человеческий голос, собака выскочила в коридор и бросилась на меня. Она была размером с дога, Серая, грязная, кудлатая, покрытая шерстью. Она не обратила внимания на две пистолетные пули, попавшие в нее, и бросилась на меня. Удар такой туши сбил меня с ног. Я полетел на пол. Хорошо, что не выронил пистолет. Из пасти твари воняло, как из помойки. Гнилью, собачьей слюной, дерьмом и еще не зная чем. Очевидно, собака знала, как расправляться с человеком. Потому сразу потянулась к горлу. Но там у меня была защита. Я приставил пистолет, не зная куда. И начал нажимать раз за разом на спуск. Никакого эффекта не производило. Потом рядом оглушительно бухнул Калашников, опалив мне лицо. И теплые кровавые брызги залепили мое лицо. Я не знаю, как спец со сломанной ногой сумел меня поднять, но он сумел. С каким-то чудом мы добрались до балкона второго этажа. Потому что на первом уже были укры. А по второму можно было перебраться в соседний подъезд. За спиной были слышны крики. Они здесь Собака, собака Тут щенки, осторожнее Так вот почему она на нас напала Длинная автоматная очередь Шукайте по всему зданию Теперь точно, звездец Прыгай Спец толкнул меня Мне-то прыгнуть было не проблема А вот как ему Делать нечего Я прыгнул и побежал Остро чувствуя, как в любой момент В спину может прилететь пуля До соседнего здания было всего ничего. И я с удовлетворением заметил, что БТР тут вряд ли пройдет. Слишком узко. Но на этом все хорошее и заканчивалось. Я увидел, как со второго этажа со сломанной ногой прыгнул спец. Он даже каким-то чудом умудрился не упасть и бодро похромал ко мне. Потом что-то заорали и из -за окна хлестнула автоматная очередь. Спец упал метрах в трех от укрытия. Я прицелился. На таком расстоянии можно было стрелять на вскидку И выстрелил. Что произошло с тем, в кого попала 408-я пуля, метров с 20 я не знал. Думаю, мало что осталось. Потому что укроп от такого реально не могли отчухаться несколько секунд. И только потом открыли огонь сразу с нескольких точек. Оставив винтовку на месте, все равно она была однозарядной. Толку в таком бою от нее мало. Я в три прыжка преодолел расстояние до спеца, плюхнулся рядом с ним на спину и перехватил его автомат. Классическая стрелковая школа учит, что при стрельбе из положения лежа надо лечь на живот и стрелять опираясь на локти. Но мы учились больше по скопированным с американским методикам, а потому нас учили стрелять лежа на спине и лежа на боку. Единственная проблема при такой стрельбе – сложнее правильно прицелиться через прицел. Но на небольшое расстояние это не имеет значения. Остальное – сплошные плюсы. Лежа на спине позиции не менее, а даже более устойчивые, если знаешь, как держать оружие. Из позиции на спине легче выходить на любой бок. Можно стрелять и передвигаться, отталкиваясь ногами и даже тащить раненого товарища. Позиция на спине также делает силуэт стрелка ниже, чем при классической позиции лежа и позволяет проще и быстрее маневрировать огнем. Спец был вооружен знакомым, наверное, каждому русскому солдату Калашниковым, с которым мы заходили в Афганистан и с которым прошли 40 лет объявленных и необъявленных войн. Никаких планок Пикатиней на нем не было, но стоял прицел тюльпан и короткий глушитель вместо свистка. В давно покинутом людьми дворе. Было полно сухой травы, и украинцы не видели точно цель. По крайней мере, видели не все. И по вспышкам определить они не могли. Вспышек не было. Несколькими выстрелами я зачистил ту комнату, откуда стреляли по спецу. Затем погасил остальные. У украинцев были стандартные автоматы, а у них вспышка, тем более при стрельбе из темной комнаты, видна дай боже поэтому я зацепил спеца и так, толкаясь ногами, преодолел три метра до укрытия. Есть ли еще ранения? я не знал, и проверять было некогда. Сейчас украинский командир соориентируется и пошлет группы в обход, чтобы отрезать нас. До точки вывода мы можем не дойти никогда. — Оставь гранату и уходи, — сказал спец. — Вдвоем не уйдем. Не слушая его, я подхватил винтовку в одну руку. Оставлять ее нельзя, без нее вертолета не дождемся. Руку спеца перекинул через плечо, и так мы пошли. Дальше был забор, а за забором еще один дом. Я положил спеца у забора, забрал автомат, перезарядил и стал ждать. Группа появилась не с той стороны, откуда я ее ждал, а с противоположной. Пять человек, проклятый рой. У украинцев теперь все как у бандеровцев. По пять человек группы. Судя по передвижениям, их учили американцы, наверное.